Глава четвертая. Слоны К вечеру того дня в стане показали всадники, прибывшие с долгой дороги, как было видно по их лошадям. Двое, покрытые смиренной одеждой, ехали впереди, хранимые знатно вооруженными войнами. Рослые, вороные лошади, украшенные пестрой оседловкой, ступали тяжело и гулко, давя дорогу крупными копытами. На въезде к стану, задержанные караульными, оба были опознаны сотником. Сотник без привлеканий пропустил их в стан со всем их сопровождением, придав им провожатого из караула. Провожатый, выехав вперед, повел их не между тесными рядами юрт, а в объезд по окраине стана. Это прибыли нежданно незваные гости. Один, правитель Ардинджана обширной области, Мутах Хартен, потомок кулагитских завоевателей той страны, тайне гордившийся своим монгольским родом. Захватив Арзинджан, еще в своем первом походе на запад, Тимур поставил Мутах-Хартена правителем этого нового владения, а сам надолго ушел в Индию. Рядом с Мутах-Хартеном, его спутником в этой поездке и собеседником, ехал Карасманбей, глава племени белобаранных туркменов, глава рода ак Они ехали, приглядываясь к праздничному беспорядку, Их сумятица среди юрты и костров, чего в обычные дни Тимур не допускал у себя встать. Они, медленно проезжая, озирались, даже издали было видно, как они не схожи между собой. Мутах-Хартен, смуглый, словно обтертый маслом, лоснился золотистым загаром. Лицо, окаймленное, как меховым воротничком, кудрявой бородкой, бедело веселыми плутоватыми глазами ласково и спокойно. А на коричневом костлявом лице кара Османбея горбился большой как клюв зеленоватый нос, казавшийся переставленным сюда с головы беркута. Лицо выглядело жестоким в кустиках жестких волос, где каждый такой кустик щетинился отдельно, не соединяясь с другими, не срастаясь сплошную бороду. Эти двое спутников и в седле сидели по-разному. Мотах-Хартен глубоко будто в кресле, обложенном подушками, А Карасманбей, казалось, пристав над конем, приподнимая коня вслед за собой, особенно когда перемахивал через лощинки, попадавшиеся на тропе, по которой ездили минуя тесноту стана. И конь под ним шел и глиби. Глифили на пустыне. Вдруг лошади, захрапев шарахнули с подсадниками. Карасманбей тревожно из лод скрикнул. Слоны. Вот так Хартен оказался спокойным. Я уже навидался, когда войска шли через Арзенджан, когда Тимур впервые приходил, когда в первый раз приходил, слонов у них не было, силы брали отвагой. Тарасман порывисто показал кривым пальцем, а я впервые их вижу. Топчутся. Среди людей есть, которые сомневаются, куда идти, на Тимур бею, либо на Тимур Пока слонов не видели. А они, вот они. — У кого слоны? — Тимур Бея. Они в битву ходят ни за боезета, ни за черных баранов, ни за их главаря Кара Юсуфа-разбойника. Гляди, гляди. Друг от друга трутся, чешутся. — Звери. А кто сомневается, то не от ума. — А от чего? — От страха. — Кто страшнее? Слоны ли? Тимур ли? — Слоны-то у Тимура? — Есть кто против Тимура. И слоны страшные и сам Тимур-бей не легче, когда на тебя пойдет. этом -за думают заслониться. Караю суфом, не Ни от слонов не заслоняться, ни того страшнее от Тимур-бея. Вижу слонов и радуюсь. Мы пришли с тобой, бей, куда надо. Верно, куда надо. Уши, уши. Слоны переминаясь, ноги на ногу, раскачивали хоботы и молчали. Сытые, дремотные, похлопывали плоскими ушами, благодушствуя. Но маленькие глаза поглядывали пристально и жестко. Раз Монбей заметил, нас разглядывают. так Хартен сплюнул. Двери, сохрани Аллах. Лошади нетерпеливо приплясывали под седоками, отслоняясь от слонов. Лошадям при них страшно. Он и сила слонов, что каждому страшно. Отъехав подальше, Карасманбей Манбей оглянулся. Глаза маленькие, а видит. Мутах Хартен промолчал, поправляя ремень уздечки. Карасманбей добавил. Ум. но правит тем умом человек. Для того и человеку нужен ум. И чтобы он был добрым, ласково ответил Мутах Хартен. Прибывших поместили в просторной юрки. Скоро их повели к повелителю. Они шли к Тимуру, надев свежие, но опять скромные незрачные одежды. Шальвары их были по сельджукскому обычаю широки, сшиты из жесткой полосатой ткани, а Сафьяновые красные туфли мягкие, бесшумные, и легко было их скинуть. Теперь они шли без своей охраны, под присмотром Тимуровой стражи. Только их слуги несли узлы с подарками, коими гости намеревались почтить повелителя. Гостем принимался лишь мутах хартен От него исследовали подарки, а Карасманбей шел как его спутник, а значит и подарков от него не следовало. На них не было дорогих украшений, золотых колец или застежек, сверкающих драгоценными камнями. Не то хозяину покажут, что они, позабыв смирение, явились состязаться с хозяином в богатстве, шванятся драгоценностями. Нет, они не посмеют здесь щеколять. Перед юртой повелителя уже не стоял шахмалик, и на ковре уже не громоздились груды построительных подношений, но ковер по-прежнему, широко раскинувшись, олел на снегу. Недолго постояли, скинув тухли перед ковром. Когда были позваны, оставляя снаружи всех сопровождающих, вдвоем встав на колени, придвинулись к -пи. Упав перед входом, они кинулись целовать землю у порога повелителя. земли перед входом не оказалось, Ее застевали ковры. Мутах-Хартен на брюхе переполз через порог и распростерся, не поднимая лица. Карасман, бей, во всем следовал ему, не уступая усердия. Так, прижавшись лбами к краю ковра, на котором сидел Тимур, они услышали незнакомый голос. — Поднимитесь. Видно, Тимур дал знак своему песу, стоящему поодаль, и тот сказал это единственное слово. Они отогнулись от пола, не вставая с колен, тогда их людям дозволили внести подарки. Тимур терпеливо выслушал их приветствие, ожидая, когда они скажут причину, приведшую их из Арденджана в Стар. Хартен вынул из-за ворота мешочек висевший на красной ленте и вынул из мешочка, скрученную трубочкой, но сплющившееся письмо. Получил от молниеносного султана Боязетта. — Тимур сказал Мутах-Хартену. — Прочитай-ка нам, я плохо вижу. Но мутах тоже оказался неграмотным. Тогда Тимур взглянул на своего писца, и тот, не вставая с колен, приблизился, взяв из рук Мутах-Хартена столь уже измятое письмо, и кончиками пальцев привычно раскрутил свиток. Тимур нетерпеливо и сурово поторопил чтеса. — Ну что там? — Поэзия там писана. — Уже знаем это. — Пишет Управителю Ардзинджана и области той. Собери подать из города и сокруги и доставь мне. Немедли. Услышав снова это приказание, Мутах-Хартен опять упал ниц, Целуя край ковра и повелителям. Горе мне! Ой, беда! Милости, милости мне! Молю, заступничество! Верен вам, о Амир! Верен, о... Арабел? Ведь это твои земли, о Амир! Если взыщет с меня Боезет, чем же платить мне тебе? Это твои земли. И захватил Боезет, пока ты ходил в Индию. А теперь, о великий Амир, ты вернулся, а он будто не видит тут тебя, требует. Меня правителем ты поставил. Без тебя он с меня силой подать и брал, силой. А теперь со мной твоя сила, твое могущество. Не дай в обиду. Когда пришло письмо. Как только ты поехал через Арзерджан сюда, Так оно и пришло. Едва ты от нас выехал, оно и пришло. Видно, они следили за тобой. Мор шевельнул бровями. Это редко бывало. Это сулило, как дальняя молния, приближение большой грозы. Он потребовал подать с моих земель, когда я сам был там. Меня своим данником почел. О, Амир! Дерзких надо карать. О, Амир! Жесточайше! Мор повернулся к стоящему на коленях Кора А? О, милостивая мир! просточайше! — торопливый сердито поддержал мутах Хартена белобаранной кора Асманбей, чтобы понял злодей, кто есть ты и кто такой он. У Кара Асманбея ничего своего не уцелело. Он сбежал от Байзета в Арзенджан, а его племя перекочевало к Байзету. Приютил Сумута Хартена, помни многие свои дела, которые ему напомнил бы беспощадный султан Боезет. Напомнил бы недавние дела в Севасе, да и прежние. Раз Манбею упрямо верил в свою судьбу. ждал, пока она вернет ему его племя, и Аллах кинет под его коня победу. И он выхватит ее на скаку из-под конских ног и тащит в седло, как золотого козла, в сутолке козлодрания. Тимур помолчал, упершись взглядом в ковер, Между его глазами поперек носа пролегла глубокая, как черта, морщина. Он поднял голову и как-то насквозь посмотрел через мутах Хартена. И хотя никто не помнит, чтобы он смотрел людям в глаза, тут он посмотрел в глаза мутах Хартена. Под этим пытливым взглядом мутах Хартен повторил. — О, мастивый Амир! — Я тебе верю! Тимур позвал Шахмалика. Шахмалик торжественно ступил в юрту впереди воинок. Пуском длинной чередой вошли самые юные воины, празднично наряженные, поблескивая доспехами, надетыми поверх длинных шелковых рубах, на вот мягких сапожках, красуясь мехами шапок, стыдливо опустив глаза. Каждый внес подношение. Сперва подали воинскую справу. Высокий шлем иранской работы Шах-Малик взял из рук воина и подал Тимуру. Тимур своей рукой надел шлем на преклоненную голову мута Хартена. Сверкающий панцирь Тимур приложил к груди и кости. В левую руку дал ему знамя на древке, сверху донизу наискосок, оббитым золотой проволокой. В правую руку, как знак власти, дал ему бунчук, увенчанный золотым месяцем и под месяцем красным хвостом. Опоясал его тяжелым поясом из красной кожи, покрытым золотыми бляхами. Пояс означал, что Тимур принял мутахартена, круг своих вассалов, оставив ему высокую власть над областью. Войны отдав дары, выходили, но входили другие, внося новые подарки, уже не воинские, а богатые, дорогие дары. Одежду из самаркандского бархата, сибирский мех, некогда отнятый, у картамыша, серебряную чашу из ирана. Дали подарки карасманбею не обидели. Позвали гостей на пир. Оставили гостить на все то время, пока продлятся праздники в честь новорожденного правнука, погостить вместе с военачальниками, вызванными на Курултай. Выходя, они не спохватились бы обуцы, если бы не слуги, кинувшиеся их обувать, подсаживать сезла, поздравлять. Все встречные поздравляли их с великой милостью повеликой. В один из вечеров, когда стан затихал и костры затухали, Тимур тайно позвал к себе мутах Хартена. Внутри юрты в полутне горел лишь один светильник. так Хартен не разглядел, а только чутьем воина угадал место, где его ждал повелитель. Лепесток пламени освещал лишь медная лона светильника, и оно отсвечивало розоватой гладью. Столь же отсвечивали и гладкое лицо Тимура, и его красная крашеная борода, и его красная крашеная косица, выпростанная на ночь из-под на его голове тоже был красный, но расшит золотыми извилистыми буквами, словами молитвы или благопожелания. Разоблачившись к ночи, Тимур любил такие мягкие тюбедеи и мягкий халат поверх простой холщовой рубашки. Очами его тело зудело и ныло, если он коснулся не снимал с себя шелковое белье. Обтекаемый спокойными складками мягкой одежды, он неподвижно ждал, повернув гостю медную гладькое крепкий скул. Тимур смотрел на гостя, привалившись к большой кожаной подушке, Которые возили следом за ним по бесчисленным длинным дорогам его непосредливой жизни. Быстро ответив на приветствие, Тимур спросил, «Можешь сказать мне об Эйзете Султане?» «А что рассказать о великий Амир?» «Что знаешь?» «Наслышал за нем всякого и насмотрелся. Вот и скажи, чего начать?» Мы слышали, его султана там судили. Притом он, — сказывают, — отказе судьи потребовал суда по всей строгости мусульманского права. И народом играет. И играет? То и так. Он уличил человек 80 казе в кази в сдаимстве, неправом суде, нечестном. Приказал всех их запереть в тесной палатке и велел сжечь их, считая, что народ возликует от такого наказания судьям. Но сострадательные мусульмане Прогнали поджигателей И кинулись к боязету, говоря Остерегись их тазнить Сам-то ты по закону ли живешь? Всегда ли по закону взимаешь подати? Народ такие подати называет тоже мздоинством Сам-то не нарушаешь ли тут право? И не стыдишься ты, султан, Своих беспутных забав с пленными мальчишками Бавляешься на пирах среди голых красавиц А народ все видит, все помнит Всему знает цену. Пощади оплошавших Казиев. Да не стал бы народ встречать зло от тех Казиев со злом от твоих забав. Емур удивился Смело говорили. Смело? Но боезец терпел. Казиев же там подержал для Остраски, а когда они измаялись в ожидании лютой кары, вдруг отпустил их. И народ зашумел. Народ вославил султана боезета за справедливость за милосердие, а сами те Казии до сего дня помереть готовы за доброго султана. Он согласился. Видно, он справедлив, Почему же ты от него отпал, пришел под мое знамя? Я один. Многие бей. Он сказал, что наши земли не наши, если есть люди, достойные нас, если они согласны платить ему великие подати давать своих воинов его войску. и Неебеи еще терпят, еще ему кланяются. А в душе у них досада. И в Бейзет таит замысел восстановить царство Сельджуков, каким оно было до монгольского нашествия, при старых султанах, лет за двести до того, владеть таким царством. Уж он постел взять Сивас, и не залится на, на Арзрум, тянется к землям Диарбекиры, где поселились уйгуры, которых ты привел в прошлый свой приход туда. Он за свое считает все, что ты, Амир, навоевал тут себе. Мое считает своим? Он великий Амир. Это не мои слова, это его дерзость. Не бойся, не бойся. А если их поманит, И они подойдут под твое знамя. Многие же поостригутся. Чего же? Да? Ты придешь и уйдешь, а поезде останется. Думают лучше ему служить, чем оказаться во врагах ему, когда ты уйдешь. Им мерещится мой уход. Почему? А зачем тебе здесь оставаться? Ты уже приходил сюда, брал города, одерживал победы, взял добычу и ушел. Ушел в Индию за новой добычей. Так думают они. Опять навоюешься, снова уйдешь. Прости, Амер. Это да не мои, это их слова. Они помнят предостережение от мамлюкского султана Баркука покойного. Стимур — это степной ветер. Подует, поломает сады и стены обрушит. И уйдет дальше шуметь и ломать. А Боезет тут останется. Ему уходить некуда. Он, мол, нам опаснее, доколе смотрит на нас. Они были в крепком союзе, Баркук с Боезетом? Пока был жив Баркук, Он опасался по А как они тебя называли, я не смею сказать. Да не бойся, скажи, ведь это не твои слова. Свали степной лисицей. Когда ты ушел отсюда в Индию, Баркук смеялся. Ромая лиса удирает. Если бы не язычники в Индии взболтовавшиеся против истинной веры, я бы не туда пошел, а отнял бы миссар у Баркука. И как степная лиса сам бы перегрыз ему глотку. Сам бы. Он моего посла убил. Мы не осудили бы тебя за Баркука. Постел. Помер Баркук. походе Выпил дурной воды. Кто ее ему налил? Никто не знает. Может быть. Войны уже давно внесли много светильников. Тяжело пахло горелым маслом, становилось душно. Когда за похрапывая, забили копытами землю и зазвенели уздечками на лошади, Мутах-Хартен догадался, что лошадей привели ему, что Тимур так приказал, не предвидя, сколь затянется эта ночная беседа. Но теперь Тимур не отпускал его, снова и снова спрашивая о людях, к чьей земле пришел. Когда Мутах-Хартен вышел, Ему подвели серого коня, звеневшего серебряными цепочками богатой сбруи, и он понял, что это новый подарок за долгую беседу. А в юрке отпахнули край тяжелой кошмы, и к Тимуру ворвался в тугой быстрый степной ветер, надувая светильники и выметая наружу застоявшийся чат. Прохлада освежила Тимура. И спалось. Бледный от обиды он твердил. Ромая леса! Сощурившись, представлял себе, как она бежит, убегая в степь, подбитая, хромая. Заснуть он долго не мог. Лег и думал о скорой встрече на большом Курултае со всеми своими полководцами. Всю ту ночь снилась лисица. То мчалась, протянувшись по жухлой осенней, поблекшей степи. То ее беспомощно распластавшуюся поднимали с земли. На том месте оказалась кишеле рыжие муравьи. Но леса была жива, ее перекладывали на другое место отдышаться. Он отчетливо видел ее глаз, красный, подержатый синевой. Этот глаз он видел, даже проснувшись, пока неподвижно лежал, не поднимая головы. Проснулся Тимур, не выспавшись, сам не зная, чем недоволен. Может быть, его разбудили слоны, затрубившие на рассвете. Сосветланные лошади, стоявшие по воинскому обычаю на приколе неподалеку от юрты, Приможенные ревом слонов фыркали, били землю копытами, а Тимур, словно поднятый тем ревом, и встал. Вышел наружу, вдыхал, словно принюхиваясь холодный сырой ветер, несший рассвет. Стан просыпался. Там кричали громче, перекликались неприветливо. Лошади с приколов косились в сторону повелителя, натягивали арканы. Вернувшись к теплому одеялу, Тимур вызвал писца Саида Ахмета Бахши. Звание Бахши было дано его дедам, служившими писцами еще у монгольских ханов Хулагидов. Из поколения в поколение переходило их умение составлять и красиво писать. Подолгу, обдумывая каждое слово, Тимур писал письмо к султану Байзету: «Слава Аллаху, владыки неба и земли, слава! По воле Аллаха, по великой его милости, Ныне покорились мне все семь климатов, а их повелители властелины склонили голову под моим ярмом. Властители самых больших орд не увернулись от меня. Все богатства и сокровища вселенной в моей руке. Да будет милости Аллах смиренному рабу своему, знающему пределы, дарованные ему, ибо я не приступаю их дерзностной стопой. Всем известно твое высокое происхождение. И человеку такого происхождения не надменно переступать положенный тебе предел дабы не рухнуть в бездну бедствий тебе лучше вести себя поскромней соблюдать меру своей власти нам известны твои войны против христиан в этих войнах мы не мешали тебе мы молили аллаха о даровании мусульманам новых побед над неверными Ныне же ты возгордился и отдаешь приказы, превышающие твою власть. Тем навлекаешь ты на себя беду, не ценишь ты свое благо и спокойствие. Не бери пример шайтана, вздумавшего творить дела, предназначенные другому. Запомни эти слова и держи их перед глазами. Не накликай беду на свою голову. Песец, дописав, прочитал это вслух. Тимур кивнул, отпуская писать переписать письмо надо. Когда в темноте отзвучала первая молитва, и весеннее утро лениво поднималось в голубеющем тумане, Тимур вышел на холод и поехал рысцой под стан. Стан гудел обычным гулом от проснувшегося множества людей. Не приказано было отвлекаться от дел, когда мимо проезжал повелитель. Орласы охрана, не отставая, следовали за ним. Но он ехал чуть впереди, чтобы они не мешали ему смотреть по сторонам. Так было всегда, и в стане дивились бы, если бы долго его не видели. Его поездки по стану — повседневная привычка, ставшая обычной. Он приметил много новых юрт, поставленных не в обычных рядах, а обой с дороги. Юрты, прибывших на Курултай. Юрты, шатры, ковровые кибитки, некогда служившие иранским полководцам. Здесь поставлены Тимуровыми военачальниками, прибывшими на Крулта из Ирана и прочих завоеванных областей. От того, столь обширен вышел новый стан, что каждый, прибывая издалека, ехал сюда с охраной, рабами, слугами, порой и рабы не сопровождали военачальников и мальчики для услуг. Ехали не только на совет, а и гостить, радоваться встречам с давними соратниками, с кем много всего всякого испытано и пережито. Для каждой такой встречи заранее что-нибудь было припасено и привезено сюда. Главные же подарки запасены были для повелителя, в честь рождения правнука, о чем появление на свет все уже были оповещены во всех концах света. Тимур любил подарки из разных мест, стран и городов, чтобы каждый такой подарок был изделием того места, откуда привезен, свидетельством мастерства тамошнего народа. Порой нелегко было найти такой подарок. Понимая, что праздники во славу новорожденного не пройдут без больших конных игр, а игры не обходятся без богатых выигрышей, гости привели с собой резвых лошадей, отобранных, выверенных, чтобы не осрамиться на глазах у повелителя. Таких лошадей привели под глухими длинными попонами, укрывая скакунов не только от холода или сырых ветров, но и от сглаза, ибо от иных завистливых недобрых глаз не охранят обычные тумары» треугольные ладанки, подвязанные уздечкам или нагрузником. Всему этому нужно было удобно разместиться. Бывало, что и коню ставили особую юрту, когда такой конь стоил дороже десятка рабов. Здесь шума, и беспорядка оказывалось больше, чем в воинском стане. Строгий и размеренный уклад карабахской зимовки здесь нарушался, как на недолгом привале в походе И так бывало людно и толкучно, когда все оказывались возбуждены случаями и слухами из дня недавней битвы или стычки. И Мур проехал и здесь. Здесь случалось не все и не сразу его узнавали, а приметив, кидались либо укрыться, либо упасть с поклонов. Но проезжая, приглядывался, прислушивался к тому новому стану, ожидая пока наступит тот день, когда все здесь уляжется, при тихии. и, значит, люди, сюда съехавшиеся, успокоились и могут не только риковать и праздновать, но и размышлять. Все эти дни прибывшие являлись поздравить Тимура, и на ковре, принимая подношения, порой садился сам повелитель. Тогда поздравители, ревниво волнуясь, изловчались, дабы превзойти друг друга в богатстве и необычайности дорог. Муру их ревность нравилась. Уже прежде проезжал через их стан Тимур, но на этот раз он, наконец, уловил то затишье, когда, наговорившись и назабавлявшись, прибывшие могут спокойно сесть на совет в том издавна установленном порядке, который соблюдал у себя Тимур. Нигде не было юрты, в которые поместилось бы столько людей, сколько позвано на этот совет. Подалеку от юрты повелители под открытым небом, по траве, смешанной со снегом, расстелили большие плотные ковры. Поверх ковров стеганые длинные подстилки. Среди коврового поля поставили трон повелителя. Трон тоже покрыли стеганым одеяльцем и обложились подушками, чтобы повелитель мог сидеть, поджав под себя ногу и опершись о подушки. Это было место Курултая. Убили серые облака а в редких просветах уже проглядывала весенняя бирюза. Порядок, издобно наперенятый Тимуром от монгольских ханов, строго определял место каждого перед лицом повелителя. Все должны были расположиться вокруг трона, как сияние, как ним вокруг луны. Потомки пророка, судьи, ученые, богословы, старцы и вельможи помещались справа. Военачальники, амиры, ханы — Десятитысячники, тысячники, сотники, десятники, соблюдая старшинство, садились слева. Иванбеги, председатели совета и визири, против трона, а у них за спиной правители областей и знак. Избранные воины, за отвагу получавшие звание бахадуров, богатырей и другие отличившиеся в битвах, прославленные подвигами, садились позади трона за правым плечом повелителя. Военачальники конницы позади трона за левым плечом. Военачальник передовых войск перед троном. Старейшина пристава становился напротив трона у входа на Курултай. Люди, прибывшие в поисках правосудия, помещались на левой стороне позади участников Курултая. Гойные слуги стояли в тех местах, куда поставлены, и не смели ни менять, ни покидать предуказанное место. Четверо придворных, поставленных по одному на каждой из сторон, строго следили за порядком на своей стороне. Справа, слева, впереди, позади трона. В тот день за спиной Тимура сели его сыновья, Шахрух и покаянный Мираншах. Сели внуки, Хавиль Султан, Абу Бекр, рожденный от Мираншаха, и Султан Хусейн, рожденный от Тимуровой дочери. Сел чингизид султан Махмуд хан, от имени которого Тимур чеканил деньги. Хан, молодой коренастый, краснощекий, удобно поджав ноги, пригнулся, посапывая, и казался безучастным ко всему, что делалось вокруг. Временами Тимур прикидывался лишь послушным вассалом этого хана, будто не сам решает дела, а выполняет указания этого султан Махмуд хана. Справа от Тимура сидел шахмалик. Хранитель печати и повелителя, его визит. Шах-Малик вставал и выходил вперед, когда в начале Курултая награждали свои начальники и простые воины, отличившиеся в битвах и походах минувшего года. Радующемуся, гордящемуся, порой тяжело израненному герою, Шах-Малик, по слову повелителя, вручал копье, увенчанное знаком власти, или бунчуг или значок, означавший новое звание воина и новое жалование, и отводил героя по приветственные клики всего Курултая на новое место, где отныне ему полагалось сидеть на Курултаях на Великих Советах Повелителя. С пестрыми, издалека заметными наградами, в праздничных дорогих халатах, накинутых на них шахмаликом, награжденные, пошатовые, спотыкаясь, смущенные, пробирались к новому месту на ковре, И этот краткий путь был им труднее, чем длинная дорога сквозь битвы и вражеские ряды, где Аллах вложил в их сердце отвагу и пощадил их жизни. Когда отшумели награждения, поздравления и приветственные слова, военачальники-вельможи заговорили о воинских делах. Говорить начали младшие, чтобы мысли и мнения старших насмущали. От младших Тимур часто слышал более смелые, менее осторожные слова. Теперь они жаловались на недостачи в чем-либо и сообщали об удачах в их сотнях или отрядах. После говорили старшие, из коих многие побывали во всех походах повелителя, были отмечены его милостями. Богослов и Кади Хаджа, Абду, Джабар, встал, и сидевшие с ним улемы, тоже поднялись и стали рядом с ним. Стоя среди улемов, И вопросительно, как бы заблаговременно и спрашивая их согласие со своими еще несказанными словами, Хаджа Абдул-Джабар назидательно сказал, О, милостивый Амир, все мы обогащены твоими мудрыми мыслями, и Аллах избрал тебя вершить его волю. Будет ли исполнением его воли, если мы, тюрки и мусульмане, поднимем меч на тюрок и мусульман? Да мы сокрушали твердыни безбожников, язычников, неверных? Ныне же всему свету ведомо султан Боязет, следуя по стопам своего покойного отца, султана Мурада, пронзает своим мечом сердца неверных. Ныне он готовится сокрушить заветную их твердыню Константинополь. Угодно ли Аллаху, чтобы мы помешали тому? Не затеваем ли мы войну не священную, а братоубийственную? Как это пойти тюрком на тюрк, сунитам на сунитов, истинным мусульманам на истинных мусульман? О, милостивый Амир! Ничто, как лишь благочестивые заботы тревожат меня. Аминь. С поклоном он сел. Из давних сподвижников Тимура встал худай-дада. Следом за ним стали самые испытанные, самые опытные соратники-повелители, Боевые друзья Худай-Дады. Встав, они прижали руки к груди, выражая покорность. Упав на колени, просили внятия. Разведя свои узкие старые ладони, стертые рукоятками сабель, Худай-Дада сказал. «Ты, Амир, задумал новый большой поход. Собираешься на новую войну. Мы это видим. Видим и думаем. Куда? На кого? Видим твоих врагов. Не было того, чтобы твои враги не были нам врагами. Однако... Удай-дада повернул голову своим ровесникам, стоявшим на коленях справа и слева от него. И Мур смотрел на эту бритую голову, с которой свисала седая воинская коса. Однако, Амир, войскам не просто далась Индия. Оттуда из Индии пришли... А отдышаться в Самарканде не поспели. Не отдышавшись, опять пришлось идти. Надо так надо. Пошли. А легко ли далось это, карабкаться по горам Грузии, пока угомонили грузин? Измыкались между камнями Армении. А армянам и грузинам был объявлен газоват, священная война. усмирить их следовало. Иначе как было быть? Священная беспощада для неверных. Но и нам там легко ли с горы на гору перелезать? Так нарубились, поныне плечи болят. У нас половина воинов изранена, изломана. Ходят, задыхаются, никак не отдышатся. С такими идти в новый поход сил нет. И лошадей не стало хватать. И вот мы думали, думали и видим, пойдешь ли на Багдад, на Дамаск, там войско у египетского султана стоит свежее, молодое, горячее. А поезде или пойдешь, у того султана тоже отдохнувшие свежие войны, и у них их больше, чем у нас. Мы тоже слушали многих людей, что приходят оттуда. Наши войска против тех не выстоят, не устоят. Наше слово — отложи поход на два года. Дай всем своим воинам отдохнуть. Соедини тех, кто нынче стоят в Иране с нами. Собери свою орду воедино. И тогда со свежей силой мы за тобой, куда скажешь, пойдем, кого укажешь, победим. Кого наше слово. Это слово старейших и знатнейших на Великом Совете. След за ними некому стало говорить. Тимур заметил смущение и раздумие на лицах у многих, окружавших трон. Понял, что многие согласны со словами старейших. Молча приглядывая, замечал, что число этих, одобряющих худай даду возрастает. Слово было за ним, но он медлен. Тогда он ли дал знак, Аллаху ли было так угодно. Но на тропе, проходившей неподалеку от ковров, вдруг появилось все могучее, ужасающее стадо слонов. Они надвигались, важно раскачиваясь, но в строгом порядке, как это было указано хилыми и индусами, неподвижно восседавшими над головами слонов. Один за другим все они сурово проходили мимо а некоторые, проходя, протягивали хоботы к трону повелителя, как бы присягая ему. Все притихли, глядя вслед слонам. Подождав, пока слоны удалятся, Мур повернулся прямо к худай доде, Глядя в упор его плоское, едва прикрытое редкими кудряшками бороды, большое голое лицо, сказал, «Испугались превосходства в числе у «А разве я побеждал числом, а не воинским разумом? Разве не против сильнейших ходили вы и побеждали? Где же ваша отвага и где ваша сила? Бывало, мы не спали неделями, чтобы напасть на врага раньше, чем он нас ждал. А вы советуете мне поступить так, как поступали те, кого мы побеждали?» «Мы их побеждали потому, что они отдыхали, теряя воинское время». Они искали удобств, а мы пренебрегали удобствами. Я не узнаю вас. Вы перестали верить в свою силу? А ведь самое малое сомнение в своей силе всегда и всех ведет к гибели. Вера в себя приносит победу в самый последний час, если эта вера крепка до последнего часа. Я спрашиваю еще раз. «Пойдете?» Или будете ждать, пока враг ослабеет? А он почему ослабеет, если мы его не разгромим? Он тоже накопит силы, пока вы два года проваляетесь на коврах, а?» Никто ничего не решился ему сказать. Он дернул головой, отчего его крашенная косица откатилась на затылок. Громко крикнул. «То-то!» Потом тише, примирительно, словно согласившись с ними, сказал. Зарана наших нам ждать некогда. Сами управимся. Собирайтесь. Видя завершения Курултая, атму стал Хаджа Абду-Джабар. Подняв к небу взгляд тяжелых неповоротливых глаз, он прочитал молитву и спрашивая милость Божию и милосердие на всех ныне предстоящих и молящихся. Хаджа Абду-Джабар возгласил молитву на распев и высоким голосом. Она звучала, как стихи, как косыда. При словах молитвы Тимур встал на колени, и все его военачальники, вельможи, беки и ханы, все властительнейшие люди необозримой страны, поспешно упали на колени. Тимур, не вникая в слова молитвы, привычно уткнулся лицом в землю, и все люди, шепча молитву, набожно и самозабвенно уткнулись в землю лицом. Раньше других подняв голову, Тимур увидел на всем пространстве распростертых своих соратников. Павших нить по его знаку, и охвачен был сознанием своей власти, и снова ткнулся в землю лицом, уже не для молитвы, а чтобы скрыть ликование от избытка своей силы, своей власти.